раненных рыцарей подняли в седла и иных верхом, а иных взвалили поперёк седла. Мелиганд объявил королеве и всем её рыцарям, что они один из них не вправе её теперь покинуть, ибо он очень боялся, как бы Ланселот не узнал о том, что произошло. Королева поняла это и тайно призвала к себе одного из рыцарских оруженосцев и так сказала ему: "Улучи минуту и скачи прямо к Ланселоту. Передай ему это кольцо и проси во имя его любви ко мне, чтобы он нас спас, а иначе не видеть ему больше меня. Да не жалей коня и скачи во весь опор. И вот улучил юный оруженосец удобную минуту, дал коню шпоры и поскакал прочь. Заметил Мелиган, что оруженосец сбежал, и сразу же догадался, что это королева послала его к Лонцелоту. Бросились за ним в погоню лучшие всадники и стреляли ему в спину лучшие стрелки, но он ушёл от них и вскоре уже скрылся из глаз. И сказал тогда Миллиган королеве: "Госпожа, вы затеяли обмануть меня, но я позабочусь о том, чтобы Ланцелот не скоро мог до вас добраться". И он поскакал с королевой и со всеми рыцарями спеша к себе в замок. А по пути оставил засаду из 30 лучших лучников, какие только были в его дружине, и приказал им подстерегать Ланселота. Когда увидите, что скачет рыцарь на белом коне, то стреляйте лишь в его коня. С ним же самим не вступайте в бой, ибо его одолеть вам не под силу, сказал Мелиганд лучникам. И вот прибыли они в замок Мелиганта. Но королева ни на минуту не отпускала от себя ни коей из своих рыцарей и дам, и Мелигант не осмеливался учинить насилия. А спасшися оруженосец в скором времени достиг Камелота и разыскал Ланселота. И когда он пересказал Ланселоту, что ему было поручено, и отдал ему кольцо королевы, Ланселот воскликнул: "Я буду опозорен на Вике, если не спасу эту благородную даму от бесчестья". И он крикнул, чтобы ему скорее подали доспехи. А юноша-руженосить поведал Ланселоту о том, как славно бились 10 рыцарей, сопровождавших королеву, и как все они были повержены, а королева ради спасения их жизни согласилась последовать за Мелигантом. Когда же Ланселот в полных доспехах уже сидел на коне, он велел посланнику королевы пойти к Ловейно и рассказать ему, как и зачем Ланселот столь поспешно уехал и скажи ему, пусть поспешит мне во след и скачет, не переводя духа, пока не достигнет замка Меллиганта. И там он найдет меня, если только буду я жив». И с тем поскакал Ланселот во весь опор и в короткое время добрался до того самого места, где десять доблестных рыцарей сражались против дружины Меллиганта. И дальше Ланселот ехал по их следам, пока не заехал в рощу, А там в узком месте преградили ему путь 30 лучников и крикнули, чтобы он поворачивал и не ехал дальше этой дорогой. "Кто вы такие?" спросил Ланселот, что указываете мне, рыцарю Круглого стола, где мне сворачивать с моего пути? "Этой дорогой нет тебе проезда, разве что пойдёшь ты пешком, ибо сейчас конь под тобою будет убит". Не великая это доблесть убить подрыц сремканя, сказал Ланселот. И даже если вы убьёте моего коня, я всё равно не ставлю вас ни во что, будь вас даже не три десятка, а пять сотен. И они стреляли из луков в коня Ланселота и поразили его многими стрелами. Конь упал, и Ланселот, высвободив ноги из стремян, остался пеш. Но лучников отделяло от Ланселота столько буреломов и канав, А он был в тяжелых латах, что не смог он до них добраться. Они же успели разбежаться. И зашагал Ланселот дальше пешком. Но тяжело ему было идти в доспехах со щитом и с копьем. Он досадовал и ярился, а бросить что-нибудь из своего снаряжения не решался. И вдруг по воле случая навстречу ему выехала телега с двумя возщиками. «Скажи мне, возщик», — обратился Ланселот к одному из них. Можешь ли ты доставить меня в замок, что здесь неподалёку? Ты не должен залезать в телегу, отвечал ему возчик. Ибо мы посланы сюда за дровами. Для кого же дрова? спросил его Ланселот. Для господина нашего Мелиганта, отвечал бедный человек. А я как раз с ним и хочу говорить, сказал Ланселот. Но я тебя не повезу, сказал возчик. Тогда Ланселот бросился на него и так ударил его тыльной стороной своей латной рукавицы, что вощик замертво повалился на землю. А второй вощик, его товарищ, боясь как бы и ему не отправиться той же дорогой, крикнул тогда: "Не губите мою жизнь, доблестный рыцарь! Я отвезу вас куда вы пожелаете". "Так да велю тебе", сказал Ланселот. "Отвези меня на этой телеге к воротам замка Мелиганта". "Забирайтесь же в телегу", сказал вощик. "И вы в скорости будете на месте". И припустил вощик галопом, а Коннлансо Лота поспевал следом за телегой, хотя в теле у него торчало 40 стрел. А королева Гвиневра со своими дамами уже более часа сидела у окна в ожидании. Но вот одна из её дам заметила рыцаря, ехавшего стоя на телеге. "Госпожа, я вижу там вдалеке на телеге рыцаря в добрых доспехах. Он так печален, наверное, его везут на повешение", сказала она. Королева выглянула из окна и в тот же миг узнала Ланселота по его счету. И увидела она, что за телегой тащится его белый конь и сам наступает на свои вываливающиеся внутренности. «Теперь я вижу, что спасен тот, у кого есть верный друг», — обрадованно сказала королева. И упрекнула она ту даму, что сравнила Ланселота с едущим на казнь. К этому времени Ланселот был уже у ворот замка, сошел он с телеги и крикнул так, что эхо отдалось по всему замку. «Где ты, коварный изменник Меллигант, рыцарь круглого стола? Выходи, рыцарь-предатель, и выводи всю твою дружину, ибо это я, Ланселот Озерный, здесь буду биться со всеми вами». И с тем толкнул он ворота, и распахнулись они широко, отбросив привратника прочь, А Ланселот ударил привратника по уху своей латной рукавицей и сломал ему шею. Мелиган, услышав, что прибыл Ланселот, прибежал к королеве, упал пред ней на колени и вскричал: "Пощады, госпожа! Вашему милосердию вручаю я жизнь мою". "Что это вдруг случилось с вами?" спросила королева. "Разве и без того не было ясно, что кто-нибудь из добрых рыцарей поспешит это тамстить за меня?" Пусть даже сам господин король Артур и не знает об этом в вашем черном деле. — Ах, госпожа, — отвечал Меллигант, — я все искуплю, в чем против вас повинен, и все исполню по вашему желанию. Помилосерствуйте. — Что же вы теперь от меня хотите? — спросила королева. — Я прошу лишь, чтобы вы распорядились усмирить Ланселота, — молил ее Меллигант. И всё, чем богат этот жалкий замок, всё будет к вашим и его услугам, а завтра вы и все ваши спутники можете вернуться в Камелот. Я же всю мою жизнь и всё моё достояние отдаю в вашу власть. Ну что ж, худой мир всегда лучше доброй ссоры. И чем меньше будет толков и пересудов, тем это благоприятнее для моей чести, сказала королева. И вместе со своими дамами спустилась к воротам, где стоял Ланселот, охваченный безмерной яростью, и вызывал Мелиганта на бой, повторяя: "Эй, рыцарь-изменник, выходи!" Королева приблизилась к нему и сказала: "Ланселот, от чего ты так разгневан?" "О, королева, как можете вы меня об этом спрашивать?" воскликнул Ланселот. Ведь вы думаете, мне должны испытывать ещё более сильный гнев, нежели я, ибо это вам нанесён ущерб и бесчестие, а я пострадал немного, разве только потерял коня. А оскорбление же, испытанное вами, гнетёт меня куда более, чем все мои потери. Ты прав, и я всем сердцем благодарю тебя, примирительно сказала королева. Но сейчас прошу тебя мирно последовать за мной в замок, ибо теперь здесь распоряжаюсь я а все обиды будут искуплены этот рыцарь от души раскаялся в том что произошло пусть будет так моя госпожа отвечал ланселот раз вы с ним примирились то я уж конечно перечить вам не стану хотя мелиган ты обошёлся со мной весьма коварно и трусливо и если бы я знал что вы так скоро с ним примиритесь я бы не так спешил к вам на помощь для чего ты это говоришь возмутилась королева «Неужели ты раскаиваешься в своем добром деле? Ведь я примирилась с этим изменником не из милости или любви, но лишь за тем, чтобы разумно пресечь все оскорбительные слухи и пересуды». На это Ланселот мрачно ответил. «Госпожа, вам известно, что я всегда опасался и избегал позорных слухов и пересудов». Но нет на земле никого, кроме вас и господина моего короля Артура, кто бы мог помешать мне пронзить сердце коварного изменника Мелиганта, прежде чем я покину этот замок. Я в этом не сомневалась, сказала королева. И тут она взяла Ланселота за голую руку, и бон снял рукавицу, отвела его к себе в покои и велела ему разоружиться и снять доспехи. Ланселот же спросил королеву, где 10 рыцарей, которые были ранены и её защищая. Тогда королева подвела его к месту, где они лежали, и увидев Ланселота, раненные рыцари весьма обрадовались. Он же горько сокрушался их ранам. Ланселот рассказал им о том, как Мелиганд коварно и трусливо выставил против него лучников, которые убили под ним коня, и как ему пришлось ехать на телеге. Они долго говорили между собой, и все они жаждали вместе, но сохраняли мир ради королевы. Вот тогда-то Ланселот и получил прозвище Рыцарь Телеге и носил его долгое время, совершив немало славных подвигов. Затем королева призвала к себе Ланселота и была весьма милостива к нему. Время шло за приятной беседой, и незаметно для них стало смеркаться. Тогда они условились между собой, что ночью, когда в замке все будут спать, Ланселот проберётся к её окну, выходившему в сад и забранному железной решёткой, и там они встретятся.